Мнение мое и чужое. Период 5-9 лет. Это очень важный период, когда у ребенка формируются ответы на вопросы «Имею ли я право на свое мнение?» «Могу ли я доверять другим?» «Или надо до последнего стоять на своем?» У вас бывает такое, что кто-то выражает мнение, отличное от вашего, а вас это раздражает, и спокойного разговора не получается. Или, возможно, вам очень важно отстоять свое мнение, быть правой. А может быть, вы, напротив, боитесь выражать свое мнение. Или вам вообще трудно его сформулировать. Все это показывает, что, скорее всего, вы в возрасте 5-9 лет не получили нужный опыт общения. Возможно, ваши родители были слишком строги, критичны или глухи к вашему мнению. Тогда у ребенка не формируется гибкость, которая помогает чувствовать себя спокойно и в безопасности, если у кого-то рядом есть другое мнение. Почему так важно это мнение? Сократ сказал, «Заговори, чтобы я тебя увидел». Если человек может открыто высказывать свое мнение и спокойно выслушивать чужое, он не боится проявляться, понимает себя, способен выстраивать крепкие связи, экологично решает конфликты, может влиять на окружающих, развивается как личность, способен воспитывать сильных детей. Возраст 5-9 лет – самый важный для бесед, объяснений, разбора ситуаций. В доброжелательной атмосфере семьи, где родители находятся во взрослой позиции, ребенок понимает, его мнение важно, но также нужно уметь уважать интересы и других людей, понимает, что значит иерархия, субординация. Не случайно именно в этот период проходит социализация, сначала в детском саду, а затем продолжается в начальной школе. Ребенок уже может управлять собой и имеет обширный словарный запас. Он получает первый опыт дружбы и проходит через конфликты. Он начинает понимать социальные условности и правила, гласные и негласные. А в основе всего этого лежит именно общение. Важная помеха в этот период — гиперконтроль. Чрезмерный контроль всегда идет рука об руку с тревожностью. Ребенку указывается, что и когда он должен делать, а вместо беседы – советы на все случаи жизни, а то и вовсе «закрой рот». Ребенку не дается права голоса. Мама, которая одержима контролем, сама лучше знает, что ребенок должен чувствовать и делать. Если в семье царит гиперопека, гиперконтроль или чрезмерная требовательность, у ребенка нет пространства для здорового формирования психики. создаются, деформированные модели. Либо ребенок избегает контакта, проявляется неуверенность, есть активный внутренний критик, либо присутствует одержимость своей правотой, часто проявляется злость или агрессия. С этим багажом ребенок идет во взрослую жизнь. За что хвалить в этот период? Хвалим за мастерство общения. Как сумел выйти из конфликта, как смог договориться а также как научился слушать. Поощряем рассуждения, помогаем понять важность уважения старших, хвалим за терпимость к чужому мнению и за способность находить компромиссы. Очень важно в этом возрасте родителям найти верный баланс. С одной стороны, нужно не навязывать советы, если вас не спрашивают. Например, в случае, когда ребенок поделился с вами своей ситуацией, не торопитесь учить. Лучше помочь ребенку разобраться сначала самому. В этом вам помогут такие фразы. И как тебе эта ситуация? Что думаешь делать? С другой стороны, важно беседовать, разбирать разные случаи, показывать, как можно действовать, как лучше поступать. Потому что в процессе общения с детьми в садике или на детской площадке будут возникать новые непонятные для ребенка моменты. Особой поддержки потребует от родителей новая для ребенка школьная реальность со всеми условностями. Как видите, с каждым новым этапом от родителей ожидается все большая мудрость и взрослость. Тревожная мама может попытаться оградить малыша от проблем и таким образом остановить его в развитии на этом или следующем этапах. Авторитарный стиль воспитания подавляет у ребенка способность к открытому обмену мнениями и может привести к выученной беспомощности. Поэтому очень важно, чтобы родители работали над своей способностью слышать, беседовать, договариваться. Иначе, сами того не замечая, они могут создать травму развития у ребенка, а значит, ослабить его для взрослой жизни. За что хвалить, если ребенок старше? Ситуации, в которые попадает ребенок, часто становятся триггерами для непроработанного в родителях, поднимают их собственные психотравмы. Вы можете испытывать раздражение или беспомощность. Но помните, становление собственного мнения и способность взаимодействовать с мнением других людей – это всего лишь этап. Используйте его, чтобы вырасти вместе с ребенком. Чтобы научить ребенка размышлять и искать решения – вам помогут правильные вопросы. Как ты на это смотришь? Как ты это воспринял, восприняла? Что думаешь делать? Подсвечиваем похвалой мнение ребенка, говорим, что оно важно. На фоне этого учим договариваться, искать компромисс, не разрушаться, если звучит другое мнение. И сами, конечно, учимся слушать и рассуждать. Если вы чувствуете, что у вас возникают трудности, обсуждать или поддержать, возможно, стоит это проработать с психологом, потому что тут мы тоже имеем дело с детской позицией.